Глава пятая, в которой я понимаю, где-то очень далеко по мне плачет Оскар. «Алексей, тебе предстоит серьезное дело. Пожалуй, самое важное и ответственное в твоей жизни. Ты стал слушателем школы особого назначения. Это не только честь, это большой груз, в хорошем смысле. Нужно максимально вникнуть во все. Что будет через год, не знаю ни ты, ни я». Однако, как бы ни сложилось дальше, пойми, ситуация сейчас очень тяжелая. Многого не могу тебе сказать, не имею права. Но на вас возлагается большая надежда, понимаешь? А ты продолжаешь вести себя как беспризорник без ума и фантазии. Хотя нет, с фантазией у тебя все как раз отлично. Николай Николаевич снова хохотнул и похачал головой. Однако тут же снова вернулся к поучительному тону, сделав серьезную физиономию. «Порадовал с молодечным, да. Но вот насчет остального... Ты давай, прекращай. Помни, зачем тебя определили в школу». Клячин оторвался от дороги и посмотрел на меня внимательно, со значением. Я тоже пялился на старшего лейтенанта госбезопасности в оба глаза. Аж било как таращился. Причем пялился, словно дурак. Точнее, чувствовал себя дураком. Когда Николай Николаевич сказал, что есть серьезный разговор, я морально настроился на беседу о прошлом Реутова. Потому что в моей голове после таких его слов картинка сложилась. Решил, Леонид все же признался, что узнал во мне того пацана, который бывал в кафе с отцом. И теперь Клячин начнет меня пытать. Образно выражаясь, конечно. Хотя чем черт не шутит, может и буквально. «Да бег этого еще, поди до Он пока далеко, а вот Клячин близко». Клячен на расстоянии вытянутой руки. Поэтому я максимально долго рассказывал Николаю Николаевичу о ситуации с Молодечным. Про бутылку тоже вспомнил. Потом про парней, с которыми сейчас живу в одной спальне. Про Эму Самуиловну. Короче, про все, что могло оттянуть обещанный чекистом неприятный разговор до того момента, как мы окажемся где-то поблизости от Бекетова. Уж тому-то точно я нужен. Пока не понимаю, зачем именно, но наверняка он во мне сильно заинтересован. В обиду не даст по крайней мере, на сегодняшний момент. Да просто шли бы они нахрен, честное слово. Между собой разобраться не могут. Клячин явно служит на благо старшего майора госбезопасности, причем служит не один год. И по общению видно. Кроме того, если он вообще знает о существовании Вицки, а внезапное появление Леонида это подтверждает, значит, 10 лет назад Николай Николаевич был либо замешан в данном деле, либо косвенно принимал участие. В любом другом случае осведомленность Клящина выглядит странно. Да, он сотрудник НКВД. Но, думаю, вряд ли старые дела можно спокойно брать и читать, как книжки в библиотеке. Однако при всем этом старший лейтенант госбезопасности очевидно за спиной Бекетова что-то мутит. И тут на секундочку не мешает вспомнить, какие нынче времена. В том плане, что будь ты хоть трижды майором НКВД, хоть старшим майором, хоть наркомом, это вообще не убережет тебя от пулей в затылок. Даже наоборот. Чем выше звание, тем больше шанс оказаться у стенки. Достаточно вспомнить судьбу высших чинов данной организации. А я вообще не имею ни малейшего желания раскорячиться между двух жерновов. Хотя, если честно, Клячин мне как-то посимпатичнее будет. Бекетову я вообще не особо верю. История, в которой он принимает такое активное участие, по мне весьма странная. В любом случае, я ожидал от Клячина вопросов, связанных с прошлым, а никак не поучительную речь о будущем. Тем более, к примеру, в отличие от чекиста, точно знаю, насколько тяжелые времена грядут. Тут я его быстрее просветить могу. Так просветить, что он охренеет. Правда, и я потом охренею, когда мне руки начнут выкручивать с целью выяснить, откуда у 17-летнего пацана такие сведения. Поэтому в моей ситуации поговорка про молчание, которое золото, подходит просто идеально. «Ты меня понял, Алексей?» Повторил Николай Николаевич и снова покосился в мою сторону строгим взглядом. Я моргнул два раза, соображая, что ответить. А потом от души искренне сказал. «Конечно, понимаю. Ответственность и дела... Будем стараться, товарищ старший лейтенант государственной безопасности». «Да», — Клячин удовлетворенно кивнул. «Поэтому тебе надо думать о своем долге, а не о личных амбициях. С Цыганковым этим... Нахер он тебе был нужен?» Дурак же от рождения. Фартовый, но дурак. Нет, Игорь Иванович вопрос решит, не сомневайся. Но в твоем поведении много недопустимого. Ты давай бросай это дело, еще раз говорю. Нам с тобой много дел предстоит. Я в тебя верю, Алексей, большие надежды возлагаю. Думаю, через годик-другой будешь где-нибудь среди буржуев на страже Родины стоять. В Берлине, например. Твою же мать! Вот так я чуть не ляпнул слух. Издевается он, что ли? Только расслабился, успокоился. Подумал, раз Клячин от Леонида не добился нужного результата, то и мне можно не дергаться. А он опять, Берлин. Или совпадение это? Да посмотрим, конечно. Я пожал плечами, стараясь выглядеть все тем же открытым, простым пацаном, которому можно по ушам ездить сколько угодно. Но вообще спасибо, что поддерживаете, помогаете. Хватит тебе, Алексей. Николай Николаевич небрежно махнул рукой и свернул к парку Сокольники. Вообще, ехать по старой, довоенной Москве было очень непривычно. Вроде все знакомое, а с другой стороны, ни черта подобного. Ну, то, что прибыли мы к известному месту развлечения, я, конечно, понял, тут не ошибешься. Ты пойми, Алексей, прикипел я к тебе. Вот с первого раза понял, хороший ты парень, правильный. Так что имей в виду... Клячин снова повернулся и посмотрел на меня теперь уже добрым, родственным взглядом. Всегда можешь говорить о своих проблемах или переживаниях. Я на твоей стороне. Могу, конечно, и пожурить, даже ремнем выдрать, если что. Меня вон батя в детстве в вожжами знатно охаживал. Но за дело, и вырос я достойным человеком. Ага, улыбка у меня получилась даже почти натуральная. Спасибо, вы прямо как отец родной. Мы оба замолчали. Видимо, чекист немного прихерел от моих слов насчет отца, потому что звучало это, конечно, бредово. Клячин, мне показалось, даже немного поморщился и вроде задумался. Соображал, наверное, это он так классно заливает, или я такой идиот. Ну какой к чертовой бабушке отец? Знаем друг друга без году неделю. Да и надо быть точно шизанутым, чтобы поверить словам чекиста. Но тут мне на руку возраст Реутова. Недооценивает меня чекист. Точно недооценивает. Считает, что вполне может манипулировать. А так оно и лучше. Пусть остается в святом неведении. Николай Николаевич, нарушил я тишину. Тем более мы уже припарковались, и Клячин, заглушив мотор, слегка завис, не торопясь выходить на улицу. Почему именно вы? Имея в виду, именно вы за мной приехали в детский дом. Нет, я не против вообще, наоборот, даже рад. Просто интересно, совпадение такое? Перст судьбы? А, да нет, конечно, Клячин задумчиво уставился в окно, изучая вход в парк. Товарищ Бекетов сразу знал, что ты будешь в этом списке. Он как-то неожиданно стал интересоваться судьбой дедомовца. Вот и отправил меня. Кстати, Николай Николаевич резко повернулся, уставившись мне в глаза. А почему Игорь Иванович заинтересовался твоей судьбой? Я тебе впервые услышал, когда стало известно про спецгруппу, которую решили набрать таких пацанов, как ты. Если честно, думаю, твое присутствие в этой группе и есть заслуга Игоря Ивановича. Главное, ни разу прежде ничего не говорил о Реутове Алексее Ивановиче, А тут друг. Даже постарался, чтобы именно я тебя привез. Видишь ли, для каждого кандидата нужно, вроде как, поручительство. Ну вот кто парней доставил, тот и поручиться должен. Мол, прошел человек проверку или нет? Я-то со спокойной душой это сделал. Ты, правда, подходишь. Да и вообще, просто интересно, откуда ваше знакомство с товарищем Бекетовым пошло? Вот так номер. Я изобразил на лице офигевание. Честно говоря, думал, вы мне расскажете, Николай Николаевич. Я же не помню ни черта. Вы забыли? Впервые товарищи старшего майора государственной безопасности в мытищах увидел. Нет, ну может и раньше встречались, только в моей башке нет такой информации. Ах ты черт, точно!» Клячин хлопнул себя по лбу. «Вот дурак старый, у тебя ведь проблемы с памятью. Извини, Алексей». Мы еще почти минуту пялились друг на друга. Чекист со скорби во взгляде, мол, прости, забыл. Я с восхищением от того, что у меня есть такой крутой друг, целый Клячин. А в доме вы беседовали, когда я дрова на улице рубил. Снова попытался свернуть разговор к нужной теме чекист. Неужто ничего не рассказывал, о Бекетов? И ты сам не спрашивал. Это ж не просто человек с улицы. Да он больше интересовался, что произошло. Насчет драки, я имею в виду. Как в детском доме жилось. Ну вот это все. Вкратце о школе говорил. А насчет прошлого? Сказал, лучше бы мне самому вспомнить. Да и не играет эта роли. Прошлое не важно. Главное настоящее. Я уверенно смотрел на Клячина и также уверенно врал. Если он решился расспрашивать меня, значит, задать вопросы Бекетову просто не может. Но покоя нет Николаю Николаевичу, точно. Его прямо из себя выводит отсутствие информации. Ясно. Тоже верно. Ну, ты, если что, всегда знай, я рядом, готов стать тебе отцом. Вижу, ты не подведешь. Николай Николаевич положил мне руку на плечо и крепко сжал его. Честно говоря, есть ощущение, он сам офигевал от того, что несет. Но ему кровь из носа, важно со мной подружиться, стать тем, кому я доверяю. И, наверное, тем, кому буду рассказывать какие-то важные вещи, например, о Бекетове. Чертов серпентарий. Дуэт жаба-гадюка. Кто кого сожрет, но при этом чуть и не в бьются. В том смысле, что Бекетов Клячину, очевидно, доверяет. В принципе, я бы мог слить Николая Николаевича, но не буду. Пока сам не разберусь, ни черта не скажу никому. — Конечно, мы с вами столько пережили. Вы мне жизнь спасли. Ну, там, в бане. Я решил закрепить наше внезапное отеческо-сыновское родство. — Точно? — обрадовался Клячин. Видимо, данный факт ускользнул от его внимания. А так ведь хорошо можно пользоваться ситуацией, случившейся в мытищах. Потом свел брови и пафосно добавил. — Но это был мой долг, Алексей. «Божечки, вот прям хоть плачь от счастья!» Я сжал ладонь Клячина, лежавшую на моем плече. «Спасибо, Николай Николаевич, вовек не забуду!» А сам подумал в этот момент. Может, реально закончить их особую школу, но ну, отлично, и свалить к черту и матери из страны. Ну да, там за бугром тоже не на курортах придется расслабляться. Зато Бекетов, Клячин и вся эта срань с прошлым будут от меня далеко. «Да, кстати...» Николай Николаевич наконец убрал руку и отвернулся, чтобы открыть дверь. «Товарищу Бекетову не рассказывай, что я вчера заезжал. Он мне нагоняй выпишет, что в служебное время помчался тебя проведывать. Но очень уж интересно было, как у тебя дела. Я ведь понимаю, каково это — оказаться в новом месте, среди незнакомых людей». Все это чекист говорил, выбираясь из тачки. На меня он не смотрел. Видимо, брехать уж настолько в наглую, глядя прямо в глаза, он постеснялся. — Да, конечно, Николай Николаевич, я все понимаю. Само собой не скажу. Громко крикнул ему в ответ, тоже выгружаясь из автомобиля. — Нагоняй, как же. Башку он оторвет тебе, товарищ Клячин, если узнает, что вчера произошло на самом деле. Особенно про Леонида и про потуги своего доверенного лица накопать говнеца из прошлого. Вообще не надо быть гением, чтобы понять, какие именно причины привели старшего лейтенанта госбезопасности в школу. Само собой, ничего этого слух я не сказал, хотя желание имелось огромное рубануть клячину правду матку. Чекист быстрым шагом направился в парк. Я шустро ускорился вслед за ним. Попутно думал, хорошо, что в итоге это оказались Сокольники, а не Лубянка. Значит, избег с Бекетовым беседа у нас будет неформальная. Мне точно есть до хрена, о чем его расспросить. Вообще, конечно, манданешься, как мне повезло. Столько доброжелателей вокруг. «Мы с Игорем Ивановичем гулять будем?» — спросил я Клячина, как только догнал. «Топал чекист вперед на приличной скорости. Или он на лавочке ждет?» «Не лезь вперед, батьки, в пекло. Сейчас придем, все увидишь», — ответил Николай Николаевич. В итоге и первый, и второй вариант оказались неверными. Клячин притащил меня к пруду, возле которого наблюдался причал, типа лодочной станции, и строение с башенками и открытой верандой, смотрящей прямо на воду. «Ого! Это что?» Поинтересовался я, вспоминая, будет ли здание в будущем. По-моему, точно нет. Кафе-столовая. Любимое место товарища Бекетова. Раньше тот ресторан был, достаточно известный. «Олень» назывался. Сейчас дом отдыха одного дня, и вот заведение общественного питания. Клячин решительно поднялся по ступеням, открыл дверь и вошел внутрь. Я, естественно, двинулся следом, не стоять же на улице. Внутри оказалось достаточно мило. Если это столовая, пусть даже и с приставкой «кафе», то явно сейчас подобные заведения выглядят совсем не так, как в будущем. Либо причина в том, что раньше это все-таки был ресторан. В любом случае, очень даже прилично. Бекетова мы нашли в зале, где он сидел за столом в гордом одиночестве. Людей, кстати, в этом доме отдыха было немного. Можно сказать, совсем мало. Так понимаю, время года неподходящее. Еще не зима, но давно уже не лето. «Алексей!» Бекетов поднял взгляд от тарелки, в которую пялился, когда мы вошли с Николаем Николаевичем, и радостно улыбнулся. «Ну, наконец! Долго так чего?» Старший майор госбезопасности недовольно посмотрел на Клячина. «Ждал?» – развел руками тот. «Да я сам виноват. Там просто перед тем, как уехал, ситуация одна произошла. Я решил закрепить нашу внезапную дружбу с Клячиным. Заступиться за него перед начальством. Пусть видит чекист, как я проник с его словами». «Ситуация?» Бекетов нахмурился и кивнул мне на кресло, которое стояло напротив. Ну-ка, присаживайся, рассказывай подробно. Я послушно пристроил свой зад, а потом многозначительно повел глазами в сторону клячина, который стоял за моей спиной. Игорь Иванович сразу все понял правильно: Николай, иди вон за крайний столик, отобедай пока! Велел он старшему лейтенанту Госбезопасности.